Делая разметку, чертя лопатой по земле, чтобы обозначить диаметр небольшого сооружения, я прислушивался. Как только приближалась машина, я поднимал голову. В этот субботний день их, увы, было много. Мириан я так и не увидел. Почти торжественно наступило воскресенье. Последнее воскресенье. В последний раз я принес Элеану ее завтрак. Я осознавал, что все, что я делаю, я делаю в последний раз. Изо всех сил старался использовать каждое мгновение, не испытывая при этом ничего, кроме горечи. Мне не дано было жить приходящим мгновением. Мне нужны постоянство, повторение, надежность. От мысли, что через три-четыре дня я окажусь на другом краю света, мирям становилась ненавистной. А это последнее воскресенье, лишь горсткой праха несбывшихся надежд. Помню, Элиан приготовила запеканку, Впрочем, с необычайной точностью я помню каждую мелочь. Я слышу звон колоколов Буара, вдыхаю непорочный тлетворный аромат роз, который Элиан расставила на камине в нашей комнате. Помню, как она по радио слушала песню «Страна улыбок». Помню, что вечером мы ели торт с клубникой. Помню, как с наступлением ночи отправился на дорогу выкурить трубку. Квакали лягушки. Я клялся, что ничего не забуду. Возможно, и удастся начать свою жизнь сначала. Моя же настоящая жизнь заканчивалась сегодня вечером. Опустив голову, я вернулся в дом. В туалетной комнате горел свет. Элиан стояла перед умывальником. Она повернула ко мне побледневшее лицо. «Опять начинается», — сказала она. Я уже знал. Мириам вернулся. Я помог Элиан лечь в постель. На душе даже не было тревожно — Меня просто призывали к порядку. Издалека Амириан давала знать, что мое обещание должно оставаться в силе. Я бросил в стакан с минеральной водой виши успокаивающую таблетку и протянул Ариан. Она залпом выпила. Так ей хотелось пить. «Может быть, позвать Малле?» — сказал я. «Завтра», — прошептала она, — «как я и собиралась». Я держал ее руку в свадьбе. Время от времени по телу пробегали судороги, отчего она стонала, ворочалась, не зная, как ей лечь, чтобы уснуть. Было уже девять часов, мое нетерпение прошло. Со снотворным Элиан будет спать глубоким сном до утра. Я не сердился на миря. Напротив, она облегчила мой отъезд. И действительно, Илиан погрузилась в сон, стал ровнее дышать. Я подождал еще полчаса, чтобы быть уверенным, что она не услышит, как я уеду. Помнежно нежно поцеловал ее. «Прощай, Элиан. Я боялся этого момента. Но он настал, и я почти не волновался. Горе обрушится на меня позже, и я знал, что буду страдать. Теперь я спешил уехать. Я пребывал в состоянии оцепенения, как бы под наркозом. Остановившись на пороге, я видел только ее волосы на подушке, ее тело, едва вырисовывающееся под пледом. Розы, вазы храняли, лепестки. Значит, я этого хотел. Я способен разрушать. Но почему? Боже мой, почему я медленно закрыл дверь? Затем я все делал в спешке, как вор. Из ящика стола, запертого на ключ, вытащил конверт, пачки банкнот. Надел куртку, спустился по лестнице в носках, туфли надел только на кухне. Проскользнул в гараж. Мягкими ударами плеча сдвинул тяжелую дверь, руками вытолкнул машину на дорогу. Том забеспокоился в саду. Я пошел его привоскать, прежде чем закрыл гараж. Вот так все кончено. Когда я вновь проеду мимо нашего дома, я буду за рулем уже другой машины, рядом с другой женщиной. Стану иным человеком. Еще мгновение я взвешивал за и против. Пока не поздно отказаться. Нет, слишком поздно. Я не стану разыгрывать комедию выбора, так как уже давно плыву по течению, глядя широко открытыми глазами на то, что меня ожидает. Я сел в машину и запустил двигатель. Гуа предстал передо мною пустынный и спокойный. Ночь и море полны звезд. Напоенная любовью майская ночь так светла, что остров, казалось, такой близкий, возвышался над горизонтом, словно корабль. Я ехал неторопливо, опустив стеку. У меня вдруг появилось время. Я, который столько раз преодолевал этот проезд, не отрывая взгляда от часов из-за страха опоздать к Мериаму или домой, неожиданно обрел дни и месяцы, которые мог тратить, как хотел. Я был свободен. Я стал частью этого пейзажа с песчаным берегом, лужами, скользкими булыжниками. Я добрался до другого берега, Мимо пробегнули знакомые деревеньки. Ну, Армутье спал, охраняемый маяком. Но на вилле горел свет, все окна освещены, на соснах лежал праздничный облеск. Двери распахнуты, Мириам услышала и бросилась навстречу в мои объятия.